Глава 13 Как-то раз, проходя мимо перекрестка рядом с одной из местных школ, Синтек увидел девушку на велосипеде и сразу понял, что это Найн. Можно было сказать, что все случилось совсем как в романтической сцене из Дорамы, где два главных героя сразу узнают друг друга по аромату духов или каким-то особым движением. Он случайно коснулся Найн в толпе на переходе, и в самом деле почувствовал нечто похожее на электрический заряд. Словно волосы на его теле встали дыбом. Даже бакенбарда и бородка зачесались. Ему не нужно было спрашивать. Он и так уже знал, что эта девушка была такой же, как он, что она тоже нуб. Ему говорили, что на этой планете есть только один человек одного возраста с ним и похожий на него. Поэтому он знал, что ее зовут Найн, даже не спрашивая. Разве такие совпадения бывают? Синтек проводил взглядом Найн, проходящую через школьные ворота вместе с остальными учениками, и почесал затылок. Когда он отвел взгляд, то заметил, что другие школьники тоже смотрят на него. Синтек успел заглянуть в глаза многим из них и понял, что выделяется. На дороге в школу сам без школьной формы он неизбежно привлекал внимание. Когда Синтек сказал отцу, что хочет носить школьную форму, Тот без лишних слов дал ему свою банковскую карту. Затем коротко спросил, чем он сейчас занимается. Синтек неопределенно ответил, что вокруг есть много интересного. Отец больше не задавал вопросов. Похоже, ему было не так уж и важно узнать ответ. Когда Сынтек зашел в магазин школьной формы, продавец спросил, из какой он школы. Неожиданный вопрос заставил его замяться, и он просто ткнул пальцем в костюм, который первым попался на глаза. У него не было времени искать форму, как у Найн. Он не знал названия ее школы и боялся, что продавец сочтет его странным, если он будет пристально рассматривать каждый комплект, пытаясь вспомнить, такой же видел или нет. Продавец смерил Синтека долгим взглядом с ног до головы, не спросил его размер и просто вручил ему комплект формы, указав на примерочную. Продавец должно быть решил, что Синтек не разговорчив, поправляя ему воротник. Он спросил, перевелся ли он в новую школу, и добавил, что Синтеку будет нелегко из-за застенчивости. Зато похвалил его за рост. Синтек был на голову, если не больше, выше сверстников. Так Синтек купил себе форму, а потом сразу же переоделся в нее в общественном туалете в парке. Отражение в зеркале ему понравилось. Однако форма оказалась неожиданно неудобной. Ходить в ней днем было очень некомфортно. Люди странно реагировали на Сентека, который был в школьной форме, но не в школе во время занятий. Никто ничего не говорил вслух, но взглядами его провожали очень красноречивыми. Эти взгляды говорили, что из-за роста, который продавец формы посчитал достоинством, Синтек выглядит как сильный парень с непростым характером, то есть отлично подходит под описание типичного хулигана, прогуливающего школу. Синтек до конца не понимал, что это значит, Но решил, что ходить днем в школьной форме, когда все его сверстники учатся, не лучший вариант. Слишком много внимания. В итоге он решил носить форму только на занятия в школе, а в остальное время не надевать ее. Форма все чаще теперь висела на вешалке. Через несколько дней после покупки обновки Сентек узнал, к какой школе относилась его форма. Это была специализированная старшая школа неподалеку от школы Найн. Он узнал это, когда прогуливался по району в школьной форме и сел на автобус. На одной из остановок водитель крикнул Сентеку, что ему пора выходить. Тогда-то он и понял, что школьная форма принадлежит этой школе. Это было похоже на раскрытие давно висевшей над ним тайны. Хотя он вообще нигде не учился, ему показалось, что эта школа действительно могла бы стать его, если бы он не оставил Корею. Однако реальность была жестока. Несмотря на такие чувства, Сентек не мог стать учеником этой школы. Прогуливаясь вдоль забора у ворот, он столкнулся с учителем. Тот спросил, в каком он классе, и Сентек поспешно сбежал. К счастью, учитель не стал его преследовать. Он бежал изо всех сил, чувствуя во рту металлический привкус. Хотя Сентек знал, что его не преследуют, все равно продолжал бежать, охваченный страхом и паникой. Остановился он только за магазином на маленькой парковке, где было также огорожено место для сортировки мусора, сплошь заваленное окурками. Сентек присел, тяжело дыша, под выходящим из здания магазина вентиляционным отверстием. В маленькой клумбе перед ним росли нарциссы. Он обнял колени и опустил голову, глядя на цветы, которые росли здесь, несмотря на выхлопные газы и сигаретный дым. Перед глазами встал образ Найн, идущий в школу с друзьями. Она шла уверенно и целеустремленно. Он думал, что они одинаковые, ведь их всего двое таких в этом мире. Но это было наивное предположение. Никто не знал о его мыслях, но он все равно ощутил стыд. Ему казалось, что от этого чувства он скручивается, как засыхающий листок. ребенок, живший в замке, выходит наружу. Это не так сложно, как кажется. Нужно лишь немного смелости, чтобы открыть дверь, и сделать шаг. Сложнее слиться с миром, который продолжал вращаться, пока ребенок был в заточении. С миром, в котором нет добрых помощников, готовых принять чужака с распростертыми объятиями. Адаптироваться в таком мире сложно, но если удастся, то получится прекрасная сказка, которая наверняка понравится людям. Лучше было бы никогда не оказываться в заперти в замке. Синтекс сидел за магазином до захода солнца. Ему показалось, что нарциссы скоро погибнут, поэтому он поделился с ними частицей своей энергии и ушел. Синтек все время думал о Найн. Единственная причина, по которой Найн, в отличие от него, могла смешаться с людьми в толпе и носить школьную форму, заключалась в том, что она не знала правду. Найн думала, что она человек. Она не понимала, что ей не место среди людей и потому не замечала своих отличий от них. Но этого объяснения было недостаточно. Ведь не все люди такие, как Найн. В тот день, когда сильный ливень застал их врасплох на горе Соньон-сан, Найн сквозь шум дождя вдруг закричала. «Почему только наша смерть может быть важна? Пак Вону тоже исчез, а ведь он был единственным в своем роде». Синтек понял, что мир, в котором живет Найн, гораздо больше его собственного. Он не знал, все ли люди видят мир так же широко ведь у него было мало возможностей для общения с другими. Он лишь знал, что его мир и мир Найн различаются. Поэтому он последовал за Найн, ведь большой мир всегда поглощает маленький. Вспоминая прошлое, Сентек вспомнил день, когда тетя Найн впервые пришла к ним с отцом домой. В тот же день в их доме собралось много других людей. Это было на пятый день после приезда Сентека в Корею, Тетя Найн спокойно сказала отцу, что чем раньше Найн узнает правду, тем хуже для нее, и спросила, зачем нужно ее смущать. От того, что она не знает, ее природа не изменится, и от знания тоже ничего не поменяется. Зачем же тогда ей это знать? В тот момент Синтек лежал на кровати, притворяясь, что читает книгу. Перед приходом гостей он ушел к себе, сославшись на головную боль, но он начал прислушиваться к разговору. Когда эти слова донеслись до него через приоткрытую дверь, хотя он никогда раньше не слышал этого голоса, он сразу понял, что это тетя Найн. Отец всегда говорил, что Найн и ее тетя особенные. Они не обращались друг к другу как члены семьи, не участвовали во встречах с такими, как они, и жили оседло. Кто-то сказал, что каждый должен знать свою истинную сущность. Тетя Найн ответила с отвращением: "Ох". «Давайте я сама совсем разберусь». Тогда кто-то другой предложил привести Синтека, видимо, чтобы доказать, как хорошо, рано узнать правду. Сентек слез с кровати и осторожно подошел к двери. Он медленно повернул ручку, чтобы дверь открылась бесшумно. Среди знакомых лиц было одно незнакомое — женщина в шарфе. Ее голос звучал мягко, но в нем чувствовалась сталь. «Зачем его сюда приводить?» «Здесь одни старики. Это эгоистично с вашей стороны. Он должен быть с друзьями, а не тут. К чему пустые приветствия?» Синтеку понравилась ее манера говорить и ее слова. Казалось, что она давала отпор занудным взрослым. Первое впечатление от знакомства с ней усилило его желание встретиться с Найен. «Он правда очень хотел увидеть Найен». С малых лет он рос, буквально питаясь историями о ней, заряжаясь энергией от них, но хотел лично поприветствовать ее, не знавшую о его существовании. Однако чем ближе он пытался подойти к ней, тем дальше она казалась, словно отталкивала его желание познакомиться. Это сильно беспокоило и ранило его сердце. Было ли полезно знать о своей природе? Он знал и проиграл, оказавшись в неблагоприятных условиях. Наин не знала и к этим условиям адаптировалась. Вроде бы между ними была небольшая разница, а последствия оказались огромны. Могло бы быть иначе. Никто не мог ответить на его вопросы, но так продолжал спрашивать. Ему казалось несправедливым, что пока Наин росла, расширяя и углубляя свой мир, он лежал целыми днями и питался от капельницы, чтобы выжить. Ведь их было Всего двое. В день, когда Найн осознала свою истинную природу, Синтек почувствовал ее энергию даже издалека, поэтому не мог не побежать к ней, хотя понимал, что должен быть осторожен, чтобы опять не притягивать к себе ненужного внимания. Подбегая к Брамелии, Синтек понял, что больше не задыхается. Он мог бежать сколько угодно долго. Он чувствовал, что мог бы продолжать бежать до захода солнца и даже до самого конца Земли. Откуда у него взялось столько сил? Ответ был очевиден: чем меньше шагов оставалось до Брамелии, тем ярче цвели дикие цветы вдоль дороги, даже в глубокой тени, куда не попадал солнечный свет. Найн была необычной, ее энергия была особенно сильной и яркой. Синтек не понимал, зачем тратить силы на умерших людей. Это казалось ему бессмысленным и ненужным, ерунда. Лишние проблемы. Но, несмотря на это убеждение, ему нравилась энергия Найн. Или, возможно, она ему нравилась, потому что он так долго искал друга. Найн была для него сложной загадкой. Он не мог найти ответы на свои вопросы и решил, что это потому, что он сам слаб. Слабое всегда тянется к сильному. Найн плавала на поверхности, а он скрывался под водой. Однако, когда Найн представила ему Кымок, Он задумался, может быть, это не так. Возможно, он был на поверхности, а Наин еще выше. Иногда он слышал о невероятно сильных нуубах, которые были подобны богам. Никто не знал, как такие нуубы появляются. В человеческих терминах их можно было бы назвать героями или гениями уровня Леонардо да Винчи или Эйнштейна. Они появлялись как мутации каждые несколько поколений принося с собой освобождение от голода и болезней. Такие Нуубы могли слышать голоса всех растений в мире, чувствовать пульс планеты, существа между богами и героями, или даже и боги, и герои в одном теле. На Земле такие не рождались. Говорили, будто это потому, что Земля — не их родная планета. Синтек прочитал об этом в одной из книг в библиотеке своего отца. Когда он спросил у отца, существуют ли такие силы на самом деле, отец ответил, что это всего лишь сказка, и вскоре эта книга исчезла с полки. Сентек не поверил отцу. Это была не сказка, а историческая хроника, написанная, чтобы не забыть о существах, появлявшихся каждые пятьсот или две тысячи лет. Лгал ли отец или действительно отрицал их существование? Синтеку казалось, что это была ложь. Отец постоянно занимался тем, что превращал существовавшее в ложь. Жить, адаптироваться, привыкать, выживать и продолжать существовать. Это значит поддерживать баланс, чтобы корабль не утонул в море, называемым миром. Поддерживать означает сохранять и одновременно избавляться. То, что необходимо сохранить, — это то, что существует сейчас. А то, от чего необходимо избавиться, — это все, что существовало прежде. Отец выражался неясно. Когда Сентек говорил, что ему трудно это понять, отец отвечал, что понимание изменчиво, и его невозможно достичь полностью. Это звучало как некий запрет, как ящик Пандоры, который нельзя открывать, или голова медузы Гаргоны, на которую нельзя смотреть. Но ведь по форме и размеру ящика можно догадаться о его содержимом, а по тени можно увидеть силуэт медузы. К счастью, пока Сентек жил в провинции Альберта, У него было много времени на размышления. Обдумав слова отца, он решил, что «сохранить» означало сохранить тех, кто жив сейчас, а избавиться от воспоминаний о прежней планете. Они оставили все, чтобы выжить. Решив покинуть свою планету, они объявили, что отказываются от прошлого. Они не могли взять с собой все, и воспоминания о совершенном прошлом были лишь помехой, мешающей пустить корни в новом месте. Таким образом, многое было забыто, стерто и оставлено позади. Осталась лишь неоспоримая истина, что они пришли с другой планеты. И вот та книга о прошлом неожиданно обнаружилась в брамилии. Когда Синтек пришел к Найн, то увидел, что замок не заперт, открыл дверь и нашел книгу на столе. О, эта книга! Не смог сдержать удивление Синтек и потянулся к старому фолианту. В комнате находилась только тетя Найн. Девушка называла ее Джимо. Синтек тихо произнес это имя, осознав, что никогда не здоровался с ней официально. Когда Джимо приходила на собрание ассоциации, Синтек всегда прятался. Он попытался заговорить, делая вид, что он просто гость, но это оказалось ненужным. «Нельзя брать вещи без разрешения. Разве это не называется кражей? Я обязательно ее верну». «Только не говорите отцу». Джима уже знала Сентека. «Но если ты возьмешь книгу себе, ее все равно выбросят. Как насчет того, чтобы я оставила ее у себя?» «Думаю, так будет лучше», — поспешил ответить на внезапный вопрос Джиму Сентек. Джима была права. Даже если он возьмет книгу домой, отец найдет ее и избавится от нее. Пока Сентек неловко топтался у двери, Джима достала черный мундштук и вставила в него сигарету. Когда она щелкнула зажигалкой, ее лицо на мгновение осветилось красным огоньком, а затем вновь погрузилось во тьму. Ты знаешь, что это за книга? Сын так кивнул. Ее узкие глаза напоминали рысье. В энциклопедии он видел рысий с таким же взглядом, устремленным в камеру. От сигареты исходил запах ладана гармонично сочетаясь с ароматами растений в комнате. Похоже, везде пишут про одно и то же. Здесь тоже есть история о том, как убили бога, прибив его к кресту. Похоже, это закон вселенной. Ты сказал отцу, что снайн что-то не так? Сентек покачал головой. Джима улыбнулась. Отлично, ты принят. Куда? В тайные друзья. В чьи друзья? «В мои тайные друзья». Джима повела Сентека к складу и распахнула перед ним дверь. В открывшемся его взгляду помещении везде были книги. Все, что должно быть выброшено и исчезнуть, хранилось там. Джима облокотилась о дверной косяк. Из-за запаха ладана склад напоминал храм. «Ты любишь историю?» «Да, люблю». «Отлично. Я тоже».